Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3. Раскол. Глава номер три. Былающий легион возобновил свое наступление с небывающей яростью. В то время, как защитники должны были когда-то спать и есть, у демонов не было подобных слабостей. Они боролись ночью и днем, пока не побеждали, отступая только когда преимущество было слишком велико. Даже тогда они делали так, что за каждую пять земли, отвоеванную обратно, было заплачено большое количество крови. Но теперь они опять обнаружили пополнение среди своих противников. Теперь вместо просто войска ночных эльфов были и другие, кто сражался. Почти удвоив силу войска, Таурены, дворфы, и другие расы добавили новую и отчаянно необходимую остроту силей защитников. Впервые за многие дни именно Легион потерпел поражение и был отброшен ночными всадниками обратно к разрушенному Сурамару. Все же, несмотря на этот успех, Малфурион почти не чувствовал возрожденной надежды. Это было не только из-за того, что он пришел и увидел свой опустошенный дом. Скорее, это было в основном из-за новых сил в войске, которые беспокоили его. Правда, Ронину удалось уговорить лорда Дездела призвать новых союзников, но предвзятый дворянин сделал то, что могло нарушить неохотное перемирие. Ночные эльфы в действительности не боролись рядом с другими. Дездел держал свой народ на левом фланге и по центру, других на правом фланге. Была небольшая связь и почти никакого взаимодействия между различными группами. Ночные эльфы имели дело только с ночными эльфами, Дворфы с дворфами и так далее. Такой союз, если его можно назвать таковым, был, конечно, обречен на поражение. Демоны усилили бы себя новыми войсками и напали бы сильнее, чем прежде. Такая согласованность должна была быть навязана несчастным Джарадом Песен Теней. Друид задавался вопросом, ненавидел ли капитан Стражи посторонних, поскольку они принесли ему только бедствия. Все же Джарад взялся за свои новые задачи со строгой преданностью, как и раньше, за что Малфурион восхищался им. По правде говоря, какую бы пользу не принесло присутствие Ронина, Брокса или Малфуриона, работа Джарада была не менее важна. Он скоординировал все вопросы между фракциями, при необходимости решая опасные споры и инсинуации, и создал нечто сплоченное. На самом деле... Теперь капитан имел больше отношения к стратегии войск, чем напыщенный Дездил. Малфурион молился только об одном, чтобы дворянин никогда не вникал во все это. Как ни странно, казалось, что капитан «Песен теней» думал так же. Он просто по-своему повиновался распоряжениям. Ронин, отдыхающий на вершине скалы, наблюдая за полем битвы, резко выпрямился. Они снова наступают. Брокс вскочил на ноги с изяществом которая противоречила его неповоротливой комплекции. Стареющий орк взмахнул своим топором один раз, дважды, затем отправился на передовую. Молфурион запрыгнул на Ночного Саблезуба, одну из огромных клыкастых пантер, используемых его народом для путешествий и войны. Зазвучали горны, утомленное войско приготовилось. Разные сигналы раздавались вдоль рядов, так как различные фракции готовились. Спустя несколько мгновений они снова вступили в бой. Защитники и демоны столкнулись с громким грохотом. Тут же стоны и крики поднялись в воздух. С ревом вызова Брокс отрубил голову стражнику Скверны, затем толкнул дрожащее тело в демона позади. Орк рубил, покрывшись кровью, быстро оставив больше полдюжины мертвых или умирающих демонов. На другом ночном саблезубье Ронин также сражался. Он не просто бросал заклятия, как и Малфурион, он постоянно следил за Эридарами, колдунами Легиона. Эридары сильно пострадали во время прошлых кампаний, но они всегда были угрозой, ударяя, когда их меньше всего ждали. Пока однако Ронин использовал магию в связке со своими боевыми навыками. Верхом на ночном саблезубе человек обращался с двумя одинаковыми клинками, созданными исключительно магией. Синие потоки энергии простирались больше, чем на ярд каждый, и когда волшебник приводил их в действие, они наносили ущерб в масштабе, сопоставимом с ущербом от орка. Броня демонов не создавала никакого сопротивления. Оружие Стражи Скверны ломалось, будто хрупкое стекло. Ронин боролся со страстью, и Малфурион понимал его, поскольку рыжеволосая фигура сражалась за стройную супругу и будущих детей, судьба которых также зависела от поражения легиона. Как Малфорен был с Тирандой и Иллиданом, так же и Ронин был со своей далекой семьей. Друид сражался не менее эффективно, даже при том, что его заклинания были связаны с природой. Из одного из многих мешочков на поясе он вынул несколько колючих семян, похожих на те, что цепляются за одежду, когда проходишь среди растений. Держа их полную ладонь, он мягко подул на семена. Они помчались вперед по воздуху, как будто подхваченные ураганным ветром. Их число увеличилось тысячекратно, когда они распространились на надвигающихся демонов, почти превратившись в шторм пыли. Рыча, ужасающие войны пробивались сквозь облако без проблем. Их интересовала только кровь защитников. Однако через несколько шагов первый демон внезапно запнулся, затем схватился за живот. Другой сделал так же, затем следующий. Несколько бросили свое оружие и были немедленно разрублены подоспевшими ночными эльфами. Те, кто остались, внезапно сильно раздулись. Их живот и грудь непропорционально сильно увеличились. Несколько клыкастых тел упали на землю, корчась от боли. Изнутри одного, все еще стоявшего на ногах, через плоть и броню вырвалось множество острых, подобных кинжалам шипов. Гной сочился из тела вопящего демона. Он один раз перевернулся, затем упал замертво. Его тело было похоже на подушечку для булавок, все из-за раздувшихся семян внутри. И вокруг него падали другие, по дюжине за раз. Всех постигла та же страшная судьба. Малфрион чувствовал небольшую тошноту, когда он увидел результаты, но потом он посмотрел на беспощадное зло врага. Он вряд ли мог позволить себе любое сострадание к тем, кто жил только для разрушения и ужаса. Убей или будь убитым. Но, несмотря на множество погибших демонов, их было много больше. Ряды ночных эльфов начали отступать, особенно когда на них надавили. Они уже очень долго сражались с Пылающим Легионом, и поэтому сильно устали. Архимон был слишком умен, чтобы не использовать слабые места. Все больше и больше клыкастых воинов лилось в сражение, Звери скверны опустошали ряды, а сверху падали стражники ужаса, сбивая с толку солдат, крушая их черепа или обрушивая копья на грудь или спину. Часто они хватали ночного эльфа или двух, поднимали их высоко, затем бросали беспомощные тела в войско. Падая на своих товарищей, солдаты становились убийственными снарядами для тех, кто на земле, и для себя также». Взрыв подбросил ночных эльфов на несколько ярдов в воздух. Из зияющего кратера появился пылающий инфернал. Сильный телом, но слабый умом, демон жил только для того, чтобы крушить все на своем пути. Он бросился в ряды солдат, разбрасывая их как листья. Прежде чем Малфурион успел среагировать, Брокс встал на пути инфернала. Казалось невозможным, чтобы даже орк мог сдержать такого гиганта, но каким-то образом Брокс сделал это. Инфернал полностью остановился, а в его реве слышалось разочарование. Он поднял пламенный кулак и попытался загнать череп орка в его грудную клетку, но Брокс поднял древко своего топора. Каким-то образом тонкая рукоять блокировала смертельный удар, не сломавшись. Тогда, двигаясь быстрее Инфернала, Брокс резко оттолкнул в сторону руку демона, и погрузил лезвие топора в грудь своего противника. При всей своей хвалённой силе Инфернал был защищён не меньше и от волшебного оружия, в отличие от его товарищей. Лезвие вонзилось на несколько дюймов, и из изияющей раны вылетел зелёный огонь. Брокс фыркнул, вернувшись от огня, затем вырвал топор для другого удара. Хотя Инфернал дрогнул, но он ещё не был побеждён. Издав рёв, он хлопнул кулаками затем ударил ими по земле. Грамоподобный удар свалил потрясенного Брокса с ног. Демон немедленно набросился, намереваясь раздавить орка насмерть. Но как только он приблизился, Брокс, которому удалось удержать свое оружие, направил его против земли как копье. Инфернал пронзил сам себя. Он изо всех сил пытался дотянуться до Брокса, но старый воин держался на расстоянии. В своей ярости Инфернал только ухудшил свое положение. Топор вошел глубже, вызвав новый поток огня, который прошел в дюйме или двухоторка. Содрогнувшись, огромный демон наконец затих. Но, несмотря на такие личные победы, пылающий легион неуклонно продвигался вперед. Малфурион попытался собрать часть эмоций, которые бы позволили ему отодвинуть полчища назад, но не мог. Похищение Тиранды оставило эту часть его истощенной. Он видел лорда Дездела далеко слева, дворянина Рауна сражающихся там солдат. Дездел сильно отличался от своего предшественника. Гребень ворона проливал бы кровь и пот вместе со своими войсками, но Дездел выглядел безупречно. Он был окружен личной охраной, которая не позволяла ничего непристойного около него, даже в такой критический момент. Тогда, к удивлению друида, Косматая фигура пронеслась мимо, почти толкнув его. За ней последовал еще один и еще один гигантский Таурен, усилив ослабленный строй и добавив свою поразительную силу. С удовольствием, достойным Брокса, они напали на демонов, сразив несколько клыкастых воинов с первого удара. Среди них Малфурен различил Халма во главе. Его орлиное копье пронзило одного из стражников скверны с такой силой, что наконечник вышел из спины. Халм с легкостью стряхнул мертвого демона, затем парировал чудовищный удар другого. Лидер Тауренов Фаскалиуса в широкой усмешке. С Тауреном появилась маленькая фигура. Джаред песен теней, уже с окровавленным лезвием, кричал огромному зверю рядом с ним. К удивлению Малфуриона группа переместилась, как будто повинуясь какой-то команде. Они распределились, позволив ночным эльфам восстановить их собственные ряды и вернуться на помощь своим спасителям. Также появились жрицы и Луны поразительная группа дев-воительниц. Они особенно отличались от их мирной деятельности, перед тем, как появился легион. Тем не менее, их появление причинило боль Малфуриону, поскольку снова усилило его вину за то, что ему не удалось уберечь тиранду от когтей демонов. Верхом на животных жрицы использовали меч и лук против врага. Однако среди самых опытных была одна не совсем жрица. Ниже всех остальных, молодой Шандрис Феттермун не хватало года или двух прежде, чем ей официально могло быть позволено стать послушницей. Но решительные времена требовали решительных мер. Маринда, сестра, замещающая отсутствующую тиранду, предоставила Шандрис место в их истощенных рядах. Теперь. Одетая в броню немного больше ее размера, взятую упавшей жрицы, самая новая из дочерей Матери Луны выпустила три стрелы, все из которых попали точно в цель, пронзив горло демонов. Продвижение легиона остановилось. Защитники начали теснить их обратно. Малфурион и Ронин добавили свои силы, и ночные эльфы отвоевали землю обратно. Посреди братства сестер раздался внезапный вопль. Две бронированных жрицы упали, их тела были искажены и раздавлены их собственной броней. Даже на их мёртвых выражениях была мука от сдавленного металла. Глаза Малфырёна сузились, и ему стало тяжело дышать. Одной из них была Маринда. «Эридар!» — проворчал Ронин. Он поднял руку к северо-западу. Но прежде чем волшебник мог нанести ответный удар, языки пламени вырвались с того самого направления — Мальфон на расстоянии почувствовал огонь у колдуна, поскольку огонь охватил его. "Мои искренние извинения за столь отсроченное возвращение", пробормотал Крас, источник этого воздействия. Дракон Макс стоял немного позади них. "Я был вынужден затянуть с возвращением", добавил он с горечью. Никто не осуждал его, не после всего того, что он сделал. Однако было ясно, что Крас не простит себя так легко. «Мы снова отодвинули их назад», — заявил Ронин. В его словах не было никакого воодушевления. «Точно так, как мы делали это раньше и еще раньше». Сражение отступало от них. Теперь, когда инициатива была опять в руках защитников, сестры и Луны вернулись к своему истинному призванию — помощи раненым. Они перемещались среди солдат, и некоторые даже пошли, чтобы помочь Тауренам, хотя с некоторой опаской». Военные горны протрубили три раза в направлении, где проезжал лорд Эздал. Дворянин махнул своим мечом вокруг, затем указал на пылающий легион. Было ясно, что он брал себе всю заслугу последнего успеха войска. Крас покачал головой. «Если бы Брокс успел к гребню ворона вовремя!» «Он приложил все усилия, я уверен», — ответил Малфурион. У меня нет никаких претензий к Корку относительно его усилий. Молодой эльф. Это судьба, с которой я вечно борюсь. Пойдем, давай воспользуемся этой отсрочкой и посмотрим, можем ли мы помочь сестрам. Есть много раненых, которых нужно осмотреть. Их действительно было много. Малфой находил хорошее применение к другому аспекту своего обучения. Кинарий многому его научил относительно тех растений и других форм жизни которые могли ослабить боль и излечить раны. Его способности не были столь искусны, как у большинства жриц, но его навыки стали намного лучше, чем прежде. Среди раненых они обнаружили Джарада. Капитан сидел около своего отдыхающего ночного саблезуба, пока сестра осматривала длинную глубокую рану на руке офицера. «Я пытаюсь убедить ее, что это пустяк», — заметил он неприятно, когда они приблизились. «Броня защищала меня очень хорошо. Оружие Пылающего Легиона часто отравлено», — объяснил Крас. «Даже небольшая рана может оказаться опасной». Бледный маг наклонил голову к офицеру. «Вы быстро действовали там. Вы спасли положение». «Я только попросил Таурена Хална дать мне нескольких из его народа, чтобы спасти свой. Затем попросил, чтобы дворфы убедились, что я не ослабил ряды Тауренов». Как я и сказал, быстро действовали. Ночные эльфы и человекоподобные быки хорошо сражались вместе, когда настало время для этого. Видел бы это наш бывший командующий. В тот момент, когда я прибыл, я почувствовал, что нет никакого истинного единства среди союзников». Ронин усмехнулся. «Могли ли вы ожидать чего-то другого от лорда Дездела?» «Увы, нет». Они были прерваны прибытием старшей жрицы. Она была высокой, и шла рядом с ночным саблезубом. Ее лицо было весьма привлекательно, но ее выражение было суровым. Кожа сестры была более бледной, чем у большинства ее народа. По некоторым причинам, несмотря на это, она кого-то напоминала Малфариону. «Они сказали, что видели тебя здесь». Она вежливо обратилась к Джараду. Он беспомощно смотрел на нее, как будто не веря, что она действительно стояла там. «Майев!» Прошло много времени, когда мы виделись в последний раз, младший брат. Теперь стало очевидно, что это действительно она. Капитан освободился от усилий другой жрицы и поднялся, чтобы стоять перед своей родной сестрой. Даже при том, что он был выше ее, каким-то образом Джарад, казалось, смотрел на Маев снизу вверх. С тех пор, как ты стала служить лунной богине и выбрала храм в Хажире как место для своих занятий, «Это, где Калотера поднялась к звездам», — ответила Майев, обращаясь к знаменитой высшей жрице минувших веков. Многие считали Калотеру почти полубогиней. Это было далеко от дома. Джаред внезапно вспомнил о других. Он посмотрел на них, сказав, «Это моя старшая сестра, Майев. Майев — это...» Старшая жрица почти проигнорировала Малфриона и Ронина. Ее пристальный взгляд обратился на Краса. Как и остальные ее сестры, она, очевидно, видела, что он был особенным, даже если не понимала, почему. Майев опустилась на одно колено прежде, чем Джаред смог продолжить, объявив, «Твое присутствие — честь для меня, старший!» Невразительно, Крас ответил, «Нет никакой необходимости становиться на колени передо мной. Встань, сестра, и добро пожаловать к нам. Ты и твои сестры появились как раз вовремя сегодня». Родная сестра Джарада с гордостью поднялась. «Мать Луна вела нас хорошо, даже если это означало жертву Маринды и других. Мы видели, что строй сломался. Мы прибыли бы перед Тауренами, если бы небольшое расстояние, которое мы должны были преодолеть». Она поглядела в направлении Тауренов. «Искусная реакция для их вида. Именно твой брат все скоординировал», — объяснил Мак. «Джаред, возможно, спас войско». «Джаред?» то Майев высказывал некоторое недоверие. Но когда Крас кивнул, она похоронила это недоверие и слегка наклонила голову к капитану. «Простой офицер городской стражи. Играет в командующего. Удача была на твоей стороне, братик». Он просто кивнул. Его взгляд был направлен в сторону. Ронин, однако, не позволил замечанию Майев остаться без внимания. «Удача? Хороший, здравый смысл. Вот что это было». Жрица проигнорировала это. «Младший брат, ты представишь нас?» «Простите меня. Маев, старший маг, крас. Рядом с ним волшебник, Ронин. Такие известные гости являются желанными в это время», — прервала она. «Да снизойдет на вас благословение и луны». «А это...» — капитан продолжил. «Малфурен ярость бури». Глаза Маев впились в друида. «Да». Ты был знаком с одной из наших сестер, Тирандой шепотом ветра. Учитывая, что Тиранда стала высшей жрицей, хотя в течение короткого времени до ее похищения, замечание не выказывало почтению Малфуриону. Да, мы росли вместе. Мы оплакиваем нашу потерю. Я боюсь, что ее неопытность подвела ее. Было бы лучше для нее, если бы ее предшественница выбрала более опытную. Был тонкий намек на то, что Маев говорила о себе. Сдерживая гнев, Молфурион сказал. Не было никакой ошибки с ее стороны. Сражение распространилось повсюду. Она приехала под моей защитой, но была ранена. Без сознания. Во время происходящего хаоса, слуги демонов забрали ее. Он встретил стальной взгляд другой жрицы. И мы вернем ее. Сестра Джареда кивнула. «Я буду молиться Эйлуне, чтобы так и было». Она обратилась к капитану. «Я рада, что ты не был ранен слишком серьезно, младший брат. Теперь, простите меня, я должна уделить внимание другим сестрам. Потеря Маринды означает, что мы должны быстро выбрать нового лидера. Она не успела объявить свою преемницу». С поклоном, который предназначался главным образом Красу, Майев закончила. «И снова». Да снизойдет на вас благословение Илуны. Когда она была далеко, Ронин, поворчав, сказал. «Веселая, дружелюбная сестра у вас. Она очень предана традиционным учениям Илуны», — ответил в защиту Джарад. «Она всегда очень серьезна. Ее нельзя упрекать за преданность», — заметил Крас. «Если это не ослепит ее на пути, взятом другими». Джаред был спасен от дальнейшей защиты Майев возвращением Брокса. На широком лице орка была удовлетворенная усмешка. «Хорошее сражение! Много смертей, чтобы петь! Много воинов прославились за кровь, что они пролили!» «Как восхитительно!» — пробормотал Ронин. «Таурены хорошие бойцы, желанные союзники в любой войне!» Неповоротливый зеленый воин остановился, опираясь на свой топор. «Не так хороши, как орки, но почти!» Краса следил за ходом сражения. «Еще одна отстрочка, в лучшем случае, даже с другими присоединившимися расами. Это не может больше продолжаться. Мы должны переломить ситуацию раз и навсегда. Но это означает, что драконы...» — прервал его прежний протеже. «И они не осмелятся что-нибудь сделать, пока у Смертокрыла есть душа демона». Ронин больше не видел причины называть черного дракона его настоящим именем — Неутарион. «Нет, я боюсь, что они не осмелятся. Мы видели, что случилось, когда синие драконы попробовали». Малфорион хмурился. Он думал о Тиранде. Ничего стоящего нельзя было сделать для нее, кроме как остановить Пылающий Легион. И они будут нуждаться во всех, особенно в драконах, чтобы сделать это. Но драконы не могли сталкиваться с душой демона. Это означало... Тогда... «Мы должны забрать ее у Черного», — заявил он внезапно. Даже от Брокса, всегда согласного прыгнуть в любое сражение, друид получил недоумевающий взгляд. Джаред испуганно покачал головой, а Ронин посмотрел на Малфриона, как будто тот совсем обезумел. Все же, Крас, после его первоначального удивления, наградил ночного эльфа любопытным взглядом. «Я боюсь, что Малфурион прав. Мы должны это сделать». «Крас, ты же не можешь всерьез!» Дракон-маг оборвал волшебника. «Я... я сам уже задумывался над этим. Но мы даже не знаем, где Смертокрыл. Он оградил себя даже лучше, чем другие драконы». «Это верно. Я рассматривал некоторые древние заклинания, но я не думаю, что они будут иметь успех. Я сделаю попытку, а если они потерпят неудачу, То тогда я буду. Я думаю, что я смогу сделать это», — прервал Молфурион. «Я думаю, что я смогу найти его через изумрудный сон. Я не думаю, что он окружил себя от него, как это сделал дворец». Крас выглядел весьма впечатленным друидом. «Ты можешь быть совершенно прав, молодой эльф», — он размышлял дальше. «Но даже если он сделал такую ошибку, конечно, есть опасность, что Нилтарион все же почувствует тебя». Он это уже делал ранее, как ты помнишь, когда он пытался отследить тебя во сне. Я научусь быть более осторожным. Я сделаю это. Это единственный способ спасти ее. Спасти нас. Фигура в капюшоне положила руку на плечо Малфариона. Мы сделаем все, что сможем для нее. Я начну немедленно. Нет. Тебе необходимо сначала отдохнуть. Ради нее и ради себя. Ты должен быть полон сил. «Если ты сделаешь ошибку или будешь обнаружен им, то все будет потеряно!» Малфурен кивнул. Но в его разочаровании теперь была надежда, хоть и незначительная. Правда, Неутарен мог быть готов к этому. Но дракон был одержим, поглощен своим делом. Его мания величия могла сработать против него. «Я сделаю, как вы говорите», — сказал он магу. «Но есть еще одна вещь, которую я должен сделать. Есть тот...» «С кем я должен поговорить и, возможно, увеличить мои шансы?» Крас кивнул в согласии и понимании. Кинарий, ты должен поговорить с лесным лордом».